И вот на следующий день она и в самом деле состоялась, эта поездка с 93-летней старухой, впервые выезжавшей после 20-летнего перерыва. Из подъезда дома 17 на новый Ансбахер вынурнуло вольтеровское кресло, грандиозное сооружение, сплошные пологости и горбы с валиками для головы и рук, обитое выцветшим бархатом, разбросанными по нему птицами. Среди множества калибри — большущий желто-синий попугай. Два настоящих грузчика в синих халатах вынесли на ремнях кресло. Третий сзади поддерживал спинку. За третьим носильщиком следовал швейцар с охапкой пледов и подушек. За швейцаром старая горничная несла чемоданчик. У всех был то ли торжественный, то ли довольный вид. В же покоилась крошечная старушонка. Одно воспоминание о человеке с детскими ручками и реденькими белоснежными волосами. На голове у нее плотно сидел чепчик из черного стекляруса. Личико у старушки было маленькое, губы тысячи складок и складочек переходили в рот, но глаза все еще задорно глядели на мир. А теперь эти глаза глядели, на Густава Хакендале, и звонкий песклявый голосок довольно произнес. «О, настоящий берлинский извозчик! Это ты удачно сделала, Мальвина! Как же вас звать, любезный?» «Густав Хакендаль», — сказал старик Хакендаль, и осклабился. Наконец-то он снова почувствовал себя молодым. «Но люди зовут меня просто Железный Юстав. «Железный Густав!» — слышала Мальвина. Да это еще добрый старый Берлин. Но хорошо ли вы кормите вашу лошадь любезны? Что-то она совсем отощала. Густав хатендель предпочел не посвящать эту древность в свои затруднения с кормами. Он заверил ее, что вороной ежедневно получает свои 12 фунтов овса, но они ему без пользы, потому как он плохо жует. Зубы у него иступились. Да-да, зубы... «Зубы и желудок, старость, не радость, Но почтенная дама тут же призвала себя к порядку. «Так что же ты, Мальвина, отдай лошадке ее сахарок!» «И скажите на милость, даже об этом подумали. У Мальвины в кармашке фартука был припасен сахар. Три кусочка сейчас, а три потом, если ты, лошадка, исправно доставишь нас на место!» Старую даму погрузили в пролетку, и крепко заклинили подушками и пледами. К ней присоединилась мальвина. «Трогайте, кучу, но только потихоньку, мне хочется кое-что увидеть, да я и никогда не любила гонок». И вороной тронул, шаг за шагом, и всякий раз, как им навстречу попадалась машина, старая дама восклицала «Си, гадость!» А при виде каждой ласки, жадно выглядывала наружу, И принималось ворошить воспоминания о давно минувшем. Здесь когда-то жил кондитер. Вы его, конечно, помните, кучер. Дитрих, ну да, его звали Дитрих. Но тут она с криком отпрянула, так как мимо прогремел огромный двухэтажный автобус. И только минуту спустя спросила Робко, а где же эти славные омнибусы, запряженные лошадьми? Неужто их больше нет? Как? Ни одного единственного? Вскоре она запуталась и уже не соображала, по каким улицам едет, и все спрашивала, не заблудился ли кучер, ведь здесь раньше был сквер и вода. Воду же не могли убрать, я и сейчас вижу, как ребятишки в ней плещутся. Ах, тех ребятишек, которых старая дама видела перед собой как живых, уже должно быть и на свете не было, а их ребятишки стали взрослыми людьми, и больше не плескались в воде. У них было завод хоть отбавлять, их уже самих возили по клиникам. Чудесная прогулка в извозчичьей пролетке, которой старушка заранее радовалась, через десять минут ее утомила. Сидя в заперти в своих комнатах, она еще верила, что старый Берлин жив. А между тем все изменилось. Неузнаваемы стали улицы, дома и ласки, Незнакомые люди сновали по тротуарам, не похожие на тех прежних. Быть может, как знать, ей вдруг стало ясно, что она стара и пережила свой век, что ее знакомый мир умер, ушел безвозвратно, и только она еще существует в жутком одиночестве. И тогда она закрыла глаза и стала просить, чтобы извозчик вез ее скорее, ей бы лечь в постель, только бы скорее добраться до кровати. Ведь кровать не меняется, она не то, что город. Кровать повсюду и во все времена остается самой собой. Так подайте же старушке кровать. И когда они остановились перед клиникой, она дождаться не могла санитаров с носилками. Кучер, лошадь и сахар начисто выскочили у нее из головы. Она исчезла за дверью вместе с плачущей Мальвиной, и Густав Хакендаль на силу дождался сестры, пришедший забрать у него пледы, подушки и вещи больной. Деньги за проезд у заведующей в конторе, сказала сестра. Сердито врача слез Хакендаль с козью, привязал коня, повесил ему мешок с кормом и отправился в контору. Когда же заведующая повернулась к нему от окна, в которого она глядела на улицу, то эта высокая, статная, энергичного вида женщина оказалась кем иным, как его дочерью Зофи. «Вот так-так, Зофи. Но ну, не чудно ли, — сказал он, — надо было привести в больницу этот полутруп, чтобы снова тебя увидеть. Вот оно, как нынче водится между родителями и детьми. Я видела в окно, как ты подъехал, — отец, — сказала Зофи, — холодно. Потому и велела позвать тебя». Деньги я могла бы послать сестрой, как поживает мать. Да, такова уж ты, Зоффи, и такой я тебя всегда помню. Холодная, до самого сердца. Я не сама себя сделала, отец. Выходит, моя это вина. Не будем ссориться, отец, что с матерью. А что с ней может быть в такое-то время? У нее одна забота, чтоб было у нас что покушать. Значит, хвалиться нечем? Я и так это вижу по твоей лошади и пролетке, и по тебе это видно, отец. Этого ты могла бы мне и не говорить. Я делаю все, что могу. Отдай мне мои деньги, 4 марки 50 по счетчику. Пусть мне живется и не сладко, а только незачем мне выслушивать попреки от родной дочери. Не нужна мне ты, хотя было время, когда ты во мне нуждалась. Она задумчиво подняла на него Твои холодные глаза. Я в тебе нуждалась, отец, как всякий ребенок нуждается в отце. Не больше. Но об этом нам толковать незачем. Что прошло, то прошло. Это ты так считаешь. А я все еще вижу вас, детей, какими вы были, Шизмову. Вы про то и слышать не хотите. По-вашему, выходит, что вы всегда были взрослыми. Я не забыла, как была маленькой, мне это и по сюпору пору снится мы не сказать, что приятные. Только с тех пор, как стала на ноги, узнала я что-то хорошее в жизни. А совсем довольна я верно никогда не буду. Чего-то мне все недостает, отец. Я с тобой неплохо обращался, Зофи. Так, как мог. Ну и я тоже как могу. Как видишь, отец, продолжала Зофи, я так или иначе вышла в люди. Я заведу этой клиникой и являюсь ее совладелицей. В общем, зарабатываю неплохо, так что, если хочешь, могу кое-что и для вас с матерью сделать. Мне твоих денег не надо. Я тебе и не предлагаю денег. Деньгами человеку не поможешь. Ну а как ты посмотришь на то, чтобы вместе с матерью сюда перебраться? У нас внизу небольшое, но довольно уютное помещение. Ты мог бы обслуживать центральное отопление и нагревать бак с горячей водой? Нет, Зофий. Я извозчик, извозчиком и останусь. Незачем мне становиться на старости лет и стопником. Подумал бы о матери. Мать всегда довольна, когда я доволен, а голодными мы еще не сидели. Зофи ничуть не обиделась и только задумчиво смотрела на отца. Скорее он отец кипятился и в то же время терялся. Она же, его дочь, была безучастно холодна. И все же, может быть, не так холодна, как казалось, что-то грызло ее, не любовь отнюдь нет, скорее чувство долга или чести, когда она видела перед собой этого старика в его потертом, заляпанном, латаном-перелатанном плаще это бородатое, словно выдубленное лицо. Пока она его не видела и ничего о нем не знала, совесть ее была спокойна. Она сумела создать эту частную клинику и оборудовать ее по последнему слову науки, приятное место для работы, обеспеченный доход, а главное мирок, где она повелевала. Санитары, сестры и больные, все они были подвластны ей, которая так долго была всем подвластна. И вот он перед ней, тот, кто больше всех и суровее всех, и чувствительнее всех над ней властвовал. Нет, в ней должно быть говорило не только чувство вины и долга. В ней говорило, и она это поняла, желание повелевать тем, кто повелевал ею, властвовать над тем, кто над ней властвовал, не помыкать отцом, не давать ему ежеминутно чувствовать превосходство дочери, Так далеко не заходила в ней жажда мести, да и не настолько она мелочна. Ей достаточно сознания. Отец от меня зависит, он работает на меня. Это бы ее вполне удовлетворило. А он этому противился. Пока у нее мелькали эти мысли, она не сводила с отца глаз. И тем временем у нее созрел другой план. Отцу стало не по себе от ее пристального взгляда. Он не мог позволить, чтобы кто-нибудь так на него пялился, а тем более собственная дочь. «Ну-ка, поживее», поживей, сказал он хмуро. «Я жду своих денег. Четыре пятьдесят, как я уже сказал». «Поразумеется, прости, мне просто пришло в голову». Вынув деньги из письменного стола, она протянула их отцу. «Но только подпиши эту квитанцию. Она мне нужна для больной». «А что у нее?» — спросил отец. «Такая старая женщина. Поправится она? Кто?» «Ах, та, которую ты привез, не знаю. Похоже, что рак. Нет, вряд ли она поправится. Да ведь она и пожила, верно?» «Ты, может, и про меня так думаешь, Зофи? Ведь и мне уже без малого семьдесят. Про тебя? Да бог с тобой. Нет, отец, ты еще долго будешь во всем этом вариться, по-моему, до глубокой старости. В одном надо тебе отдать должное. Ты нас наградил железным здоровьем. Нам все ни по чем». Слабое до убожества жалкое, трепетное чувство удовлетворения пронизывает отца при этом первым относительном признании его заслуг из уст дочери. «Послушай, отец, мне еще кое-что пришло в голову». Он решительно мотает головой. Ничего ему от нее не нужно. Но он все же слушает. И она поясняет ему, что ее клиника на 80 коек постоянно нуждается во всякого рода перевозках. Вещи больных доставляются туда и обратно. Закупается провиант, уголь, дрова. Всегда есть какие-то перевозки. Не хватало мне сделаться ломовым извозчиком. Я останусь при своей пролетке. Уж лучше бы я на шофера выучился. Но Зофи не уступает. Она посоветуется со своими врачами. Так она и сказала. С моими врачами. Больным часто предписывают прогулки. «Машина для этого не годится. Либо спозняки, либо спертый воздух. Нам следовало бы приобрести небольшой открытый экипаж. Это себя вполне окупит. В убытке мы не останемся. Мы кладем к себе только состоятельных пациентов. Будем ставить им в счет каждую поездку, а тебе положим месячное жалование. Ты не задаром будешь получать деньги». «Я получаю деньги по такси», — отпарировал он упрямо. «Никогда я не был кучером на жалованье». «Ты не прав, отец», — поймала она его на слове. «До войны ты возил клиентов за помесячную плату». «Все равно я брал по такси. Разве только на троицу подряжался гуляющих на линейке возить». Зофи достаточно умна, чтобы не настаивать. «Что ж, взвесь это хорошенько. Я не сегодня жду ответа. Ведь и мне еще нужно посоветоваться с моими врачами». Да это и не помешает тебе ездить на биржу, как раньше. Особенно занят у нас ты не будешь. Отец уходит, обещая подумать, но, разумеется, ему и думать не нужно. Он не хочет вступать с дочерью в деловые отношения. Какое-то чувство подсказывает ему не годится, чтобы родители зависели от дочери, чтобы дочь указывала отцу. И чувство его не обманывает. Как раз то, что привлекает дочь, отталкивает отца. Да он и вообще не хочет. Этого еще не хватало. Возить больных на прогулку. Он извозчик. Он привык к регулярному тиканию счетчика. Привык добираться до заданной цели. Привык долгие часы проводить на стоянках и неторопливо беседовать с другими извозчиками и шоферами. Он железный густав. А дай Зофи волю, она его и в ливрею обрядит, ее и на это станет. Матери он ни словом не заикнулся, но это не помогло. Надо было предвидеть, что уж если Зофи чего захочет, то непременно поставит на своем. И так как он скрыл от матери сделанное ему предложение, старушка тем крепче за него ухватилась. Что же это ты со мной не посоветуешься, отец? В таком важном деле, — причитала она, — никогда бы я не подумала. Ну, конечно, иному мужу и дела нет, каким образом жена ему нынче обед выгадает. Как она управится с такими-то грошами? Бывает, я и по три дня денег от тебя не вижу, а то был бы твердый заработок. Хакендаль молчал, а мать не переставала его пилить, не переставала причитать. Стоило ему прийти домой, да еще случалось вместо пяти марок принести две, как она заводилась, какой уж тут отдых. Ему предлагают верно заработок, так нет, он и слышать не хочет, чем старше, тем упрямее, хоть кол на голове тиши. Меня он вообще не слушает, он рад бы все от меня скрыть. И так не переставая, и за ужином, и в постели, Хакиндаль Мог и вспылить. Его еще на это хватало. Он мог вскипеть, разбушеваться, да еще как. Но что толку? Когда тебе без малого семьдесят нет сил ежечасно взрываться каждый день, и то уж не в моготу. Мать не унималась. Она могла прочитать безумолку. Даже во сне ее дыхание напоминало жалобные стоны. Верный заработок! верный заработок! Слышалось ему и в ее храпении. Около месяца держался железный густов, но, наконец, уступил и поплелся к заведующей Зофи. «Мать меня заела! Не надо было ее мучить Тот наш разговор был не для ее ушей!» Но у заведующей в это утро нет ни минуты свободной. К тому же дело уже на мази. Хакенделя крайне раздосадовало, что Зофи Такой уверенностью рассчитывала на его согласие. Ему вручили записку. Там-то и там-то он должен поглядеть полуландо, а в другом месте кабриолет. Сходить к портному, тот снимет с него мерку, для него заказан новый кучерской плащ. Купить башмаки. Все было обдумано заранее, ему и слова не оставалось возразить. Даже портной был обо всем извещен. Разумеется, господин Хакиндаль, что-нибудь вроде... «Вашего старого плаща, заведующая мне все объяснила». А затем начались перевозки. Стояла еще зима, Хаккендель и не мог возмущаться, что ему не поручают возить пациентов. Его дело было доставлять багаж, продукты, а к вечеру вывозить мусор и залу. Когда Хаккенделю впервые предложили доставить в лабораторию 10 бутылочек с мочой, он потребовал заведующую. Но она, конечно, на операции, она ведь незаменима. Пусть скорее отвезет в лабораторию бутылочки, у них это называлось пробирки, на срочный анализ. И он поехал. И, как полагается, старику Хакенделю удешался мыслью, что в сущности особой разницы нет, возить ли мочу в стеклянных бутылочках или же в натуральной упаковке на прогулку. «Это все дела человеческие, Юстов, утешал он себя».